Лошади побежали вперёд и сейчас же исчезли в степи из глаз. Макижа с запряжённой варбы шли важно, медленно, и Наташа с Дуней управляли ими при помощи длинных бичей, крича каждый раз: "Цоп-цобе, цоп, ну куда ты лезешь, цоп-цобе". Марик внимательно посматривал на Дуню. Она была миловидна, кругла, сплошь из округлостей. Нигде нет выступов. Полны икры её были, обожжены солнцем, и рубашка на груди едва не лопалась. Когда она глубоко вздыхала, и всегда, когда она смотрела на Марика, улыбалась. Ух, сколько уж людей в поле, говорила она ему с упрёком. Мы выехали поздно, а наше поле ещё далеко. Ничего, махнул рукой Марик. Дома я бы ещё спал крепко, а возможно, только бы теперь шёл спать. Дуня села возле него и начала его расспрашивать. Как живут в Австрии? Спрашала, есть ли там солнце, вода, реки, деревья? Немного покраснев, нежно спросила: "А какие у вас женщины? Есть ли у вас бабы, девушки, барышни, так как у нас?" "Есть всякие", улыбнулся Марк, не понимая сущности этого вопроса. "Есть молодые, старые, красивые, безобразные, худые и толстые. Женщины на всём свете одинаковые". "И всё у них так как у нас?" любопытно задала Дуняша дальше. "И волосы, и зубы, и ноги, и руки есть, есть", убеждённо говорил Марк. А вот это тоже есть, продолжала Дуня, кладя руки на полной груди. Марик начал прозревать. Он отдвинулся на другой арбузу, увидел, что Наташа извержена, очевидно, висит разрешение такой же проблемы, обнял Дуню. Есть, и это есть барышня, но не всегда такие пышные. Дуня прижалась к нему всем своим горячим телом, как кошка, затем взяла одну руку Марика так, что она оказалась у неё в коленях, и зашептала: Так у ваших девушек всё так же, как у нас? Всё совершенно всё? Да, да, да, кивнул головой Марик, которому становилось от этой девушки довольно жарко. Его пальцы, сжатые в коленях, становились беспокойными. И волосы есть, и зубы есть, руки есть, ноги есть, многие но такие красивые, как вот эти. Миу всякая есть. И правая рука как бы неочаянно взяла ногу Дуни на щиколотке, мягко и нежно погладила икру. Раскользнула по колену и направилась выше, где Дуня энергично отбила её. Ну куда? Куда ты лезешь, чёрт некрещёный? Так на возу нельзя. Разве тебе недостаточно, что я тебе сказала, что у русских девушек всё так же, как у ваших? И ты хочешь на виду у всех этому убедиться? Уйди, уйди, говорю тебе. Затем она сошла с орбы и, передав Марику, протру улыбнулась. Я пойду поговорю с Наташей. Да, послушай, если у ваших женщин Всё так же, как у наших так, значит, и у ваших мужчин, так же, как у наших. Так, значит, никакой разницы нет. И через минуту она рассказывала, видимо, разгорячённая, что-то сестре, и та, посматривая восторженно на Марика, выкрикивала: "Вот умница, вот образованный человек. Всё сразу он тебе объяснил". И показывая на зверьжину, она вздохнула: "А этот старый дурак только и спрашивает: можно ли ему будет в воскресенье ходить в церковь?" И ничего интересного не расскажут, не укажут. Дурак, дурак, дурак.